Кэти. Я иду по коридору, рукой держусь за стену. Да, выпила лишнего, много лишнего. Сворачиваю в кухню и снова замечаю бархатное платье. Вижу его мельком. Это должно быть Рэйчел идет в подвал следом за кем-то. Я не могу разглядеть, кто с ней. А через секунду они оба исчезают. Я смотрю им вслед. Кто с ней был? Парень? Чарли? Они вместе почти весь вечер. Зачем их понесло в подвал? Я чувствую, как цепенею. Могу себе представить, что Чарли понадобилось в подвале. Ему нравятся замкнутые пространства, места, где прохладно и темно. Прекрати, Кэти, что за глупости? Не думай об этом. Выброси из головы. В кухне я нахожу на буфете грязный бокал, ополаскиваю его и наливаю себе воды. До самого верха. Выпив воду, наливаю еще вина и шаткой походкой иду на облюбованное местечко в конце сада. Здесь чудесно. Закуриваю очередную сигарету. Откуда они у меня? Неважно, неважно. Сажусь на траву и смотрю на костер. Через некоторое время перед глазами все плывет, словно я гляжу на огонь под водой. Из темноты и дыма проступает силуэт. Чарли. Он широко улыбается. Хмурясь, я делаю очередную затяжку, чтобы не расплыться в улыбке. Мне и самой противно от того, как радостно сердце взбрыкивает в груди при мысли, что он пошел искать меня. «Все хорошо?» — веселым тоном спрашивает Чарли, протягивая мне пиво. «Я пью вино. Спасибо». Он пожимает плечами и ставит банку с пивом на траву, вкручивая ее в землю для устойчивости. Я кидываю взглядом одежду Чарли. Он покрыт пылью. У меня ёкает в животе. Значит, это он спускался в подвал с Рэйчел. «Ты весь грязный», — говорю я ему, отряхивая пыль с его ноги. Язык у меня заплетается, движения неловкие. Чарли оглядывает свою одежду и поднимает глаза на меня. «А ты в платье», — с улыбкой отмечает он. Я невольно улыбаюсь, отвожу глаза. «Бывает, надеваю». «Ну да», — произносит он. А я в подвал ходил, хотел посмотреть на великий проект. Про Рэйчел молчок, у меня сжимается сердце. Хочу спросить, но осекаюсь. Ну и как там, на что похоже? Пока сплошь не застывший бетон, сегодня как раз фундамент залили. Совсем еще жидкий, даже имя свое не написать. Дай затянуться. Я повожу глазами, но даю ему сигарету. Он берет ее, пальцами касаясь моей руки, и я закрываю глаза. Как же мне хочется положить голову ему на грудь. «Не понимаю, зачем они это затеяли», — молвит Чарли. Я поворачиваюсь к нему. Голос у него теперь другой. Он расстроен? Чарли затягивается сигаретой. «Папа всегда говорил, что наш дом — само совершенство, и в реконструкции не нуждается. Мне всегда казалось, что Хелен в этом полностью согласна с ним». «Хелен, с тобой это не обсуждала?» До того, как начался ремонт. Он качает головой, снова затягивается сигаретой. Отвечает. «Нет, не обсуждала». Костер трещит. Я смотрю на лицо Чарли, освещаемое огненными языками, но оно непроницаемо. Я никогда не спрашивала его, что он думает по поводу завещания. Насколько я поняла, вопрос с наследством был решен довольно просто. Если коротко... Рори отошла семейная компания, Хелен семейный дом, а Чарли получил все остальное в денежном эквиваленте. Порой я задумываюсь, не считает ли он себя обделенным, но Чарли при всех его недостатках никогда не зацикливался на деньгах. По-моему, Рэйчел милая девушка, осторожно говорю я. Он морщит лоб, склоняет на бок голову, глядя на меня. Что ты имеешь в виду? То, что сказала. Она милая девушка. Я плотнее закутываюсь в свою куртку и добавляю. Я видела, что ты беседовал с ней. Чарли тушит сигарету о ствол дерева в глубине сада. Понятно. Понятно? Да. С минуту мы сидим в молчании. Чарли вытягивает шею, пытаясь поймать мой взгляд. «Ой-ой», — смеется он, — «иди ко мне, я замерз». Сомневаюсь. Я стряхиваю его руку со своего плеча. Прямо перед нами пылает огромный костер. «Ну и что? А мне холодно», заявляет он и переплетает свои пальцы с моими. Привлекает к себе, заставляет посмотреть ему в глаза, потом целует в губы. Сама того не желая, я улыбаюсь в темноте.